Глава 10. Паула кивнул. "Только посмотри", продолжил распинаться Леонель. "Эта соляная лампа излучает позитивную энергию. Мне кажется, отрицательные ионы жизненно важны. Люди просто не понимают, что слово отрицательный в этом контексте на самом деле означает положительный. Некоторые техника излучает положительные ионы". Он показал жестом воздушные кавычки. Тогда как в действительности они приводят к крайне негативным последствиям, например, бессоннице, умственным заболеваниям, раковым опухолям, Паулос Нова кивнул. Он от всей души ненавидел хиппи, хотя по иронии судьбы работал в магазине, изначально предназначенном для их обслуживания. Люди сильно заблуждались насчёт этих маргиналов, особенно по поводу их предполагаемой миролюбивости. Большая ошибка. Стоило оставить двух хиппи в одном помещении, и оживлённой перепалки было не избежать. Они считали себя экспертами в том, как устроена вселенная, человеческое тело, да и вообще всё на свете. Единственное общее между ними непоколебимая уверенность, что они знают, как осчастливить всех вокруг и превратить планету в рай на земле. Только пару недель назад пришлось разнимать двух женщин среднего возраста, которые сцепились, обсуждая постулаты пацифизма Далай-ламы. Но нынешняя сделка превосходила все пределы разумного. Леонель, длинноволосый, длиннобородый мужчина с серегами, которые напоминали блесну, собирался купить гималайскую соляную лампу с розовыми кристалликами и прихотливо изогнутым элементом накаливания. Изначально она стоила десятку, но конечная цена вышла 140 фунтов. На крудку в 130 фунтов Паула сделал за необходимость слушать бесконечную лекцию. Леонель был постоянным покупателем. На его кредитной карточке значилось имя Лаэнел. По-видимому, альтер эго служило мужчине отдушиной. Пару раз Паула встречал его в Динс-Гейте, облачённым в костюм и спешащим на работу в страховой компании. Сам хозяин магазина вёл дела в своей маленькой империи почти 10 лет. и не представлял, сколько ещё выдержит. Покупатели только и умели, что занудно болтать день за днём. Паулу периодически снилось, как он избивает очередного хиппи резной туземной деревяшкой, предназначенной для вызова духов. С десяток таких артефактов, доставшихся по дешёвке от одного парня из Болтона, лежало на складе. Изначально магазин служил лишь прикрытием для менее официальных дел Паула, но в итоге стал приносить весьма ощутимый доход. Так и получилось, что сейчас владельцы окружали лавцы снов, китайские колокольчики, разнообразные кристаллы, туземные резные панно и тому подобное дребедень. Каждый раз, как Пауло выставлял новую линейку товаров, в глубине души он надеялся, что преданные, хоть и безнадёжно помешанные покупатели наконец осознают, какой это бесполезный хлам. Но они с энтузиазмом встречали любую новую затею, пытаясь заполнить внутри себя пустоту. которую оставили жизненные неурядицы. Леонель заправил длинные локоны за ухо. Паула заметил ползущего среди густой волосиной завесы паука, но, исходя из опыта, решил об этом не упоминать. Вполне вероятно, владелец пышной шевелюры прекрасно знал о её обитателе или ждал, когда кто-то поинтересуется таким оригинальным дополнением причёски. Паула не обращал ни малейшего внимания на монолог собеседника, Опросто кивал в нужных местах. Разговором это можно было назвать лишь формально. Ещё пара минут, и владелец магазина планировал нажать на кнопку под прилавком, которая заставит фальшивый телефон зазвонить. Этот аппарат, пожалуй, являлся самым полезным приобретением из всех остальных товаров и отличался от них тем, что на самом деле работал. Внезапно над входной дверью звякнул колокольчик. И в магазин вошёл полноватый лысый мужчина. Он осмотрелся по сторонам и расплылся в довольной ухмылке. Паула с трудом оторвал взгляд от нового посетителя и заставил себя вновь погрузиться в поток малопонятного бормотания Леонеля. Баланс ключ ко всему. Современный мир пребывает в дисгармонии с природой. Вне всякого сомнения, вклинился в монолог Паула Надеюсь, лампа послужит вам настоящим источником радости. Она действительно испускает позитивную энергию. А теперь прошу меня извинить. Был бы рад продолжить беседу, но нужно помочь покупателю. Конечно, разочарованно пробормотал Леонель, оглядываясь на соперника за внимание Паула. Затем взял холщовую сумку с приобретением, сложил ладони перед грудью и поклонился. Намасте. Намасте, ответил тем же продавец. А когда надоедливый хиппи удалился в отдел ароматических масел, улыбнулся новому покупателю. Добрый день, сэр. Чем могу вам помочь? Что ж, зависит от обстоятельств, с американским акцентом произнёс лысый мужчина, подходя к Паулу и потирая руки. Иностранцы нечасто заходили в магазин, но следующий поступок был ещё более необычным, чем национальность. Посетитель положил левую руку на прилавок Прижал указательный и большой пальцы к ладони, а кончиками оставшихся трижды постучал по дереву. Паула удивлённо вскинул брови, затем коротко кивнул американцу и многозначительно посмотрел на бродящего между витрин Леонеля. Уверен, что смогу что-нибудь вам подобрать, сэр. Взгляните пока на выставленный товар, вдруг что-то подойдёт. Я тороплюсь. Прекрасно понимаю, чуть суровее произнёс Паула и уже открыто кивнул на Леонеля. Неважно, насколько спешил этот американец, правила есть правила. Хорошо, вздохнул лысый, а потом направился прямиком к хиппи и завязал с ним разговор. Паула не разобрал слов, но Леонель заметно побледнел, развернулся и бросился прочь из магазина, прижимая к груди сумку с покупкой. Не обязательно, чёрт бы вас побрал, распугивать покупателей, воскликнул продавец совсем не тем расслабленным тоном, которым обычно общался с клиентами. и раздражённо всплеснул руками. Я всего лишь рассказал тому мужчине парочку прописных истин, пожал плечами американец. "Нет, нет", покачал головой Паула. "Не знаю, как принято вести дела там, откуда вы приехали, но в моём магазине заведены иные порядки. Выметайтесь". Лысый мужчина достал что-то из внутреннего кармана и бросил предмет на прилавок. Продавец с трудом отогнал желание ахнуть. Когда увидел золотую монету, и уже более дружелюбным, хоть и насторожённым тоном спросил: Э-э, она настоящая? Конечно, отозвался американец. Сами проверьте. Паула аккуратно взял монету. За все 48 лет жизни ему доводилось держать в руках нечто подобное лишь однажды. Металл казался тяжёлым, холодным на ощупь и слегка вибрировал. Основную ценность предмета составляло вовсе не настоящее грандонское золото, а энергия, которую оно содержало. Мне будет сложно разменять её. Я планирую приобрести ингредиенты на всю стоимость монеты. "Ясно, ясно", кивнул Паула и облизнул пересохшие губы. "Могу предложить широкий ассортимент компонентов для зелий, термостойкие предметы. Если чего-то не окажется в наличии, я могу это заказать". Жду не дождусь, чтобы обменять редкую монету на какую-нибудь безделушку, рассмеялся американец. Может, даже куплю китайские колокольчики, раз здесь продаются только они. Что же тогда вы ищете? спросил Пауло. Мне нужен кинжал каратана. Не продаю ничего подобного, слабо произнёс владелец магазина, чувствуя, как упало сердце. Конечно же, продаёте, с улыбкой пропел лысый. Ни в коем случае, яростно замотал головой Паула. По условиям соглашения кровавая магия запрещена и карается. Поверьте, заявил американец, переставая улыбаться. Я прекрасно осведомлён, чем это карается, а также знаю, что кинжал находится у вас. Так что давайте заключим сделку. Винни позвал Паула. послышался стон мебели под массивным грузом. А затем из-за занавески из бусин, прикрывавшей вход в служебное помещение, вышел огромный охранник. Хозяин магазина держал его отдельно, чтобы не пугать обычных покупателей, но в то же время под рукой, именно для подобных ситуаций, когда приходилось улаживать проблемы с самыми несговорчивыми из народца. Большинство просто хотели забрать редкие ингредиенты или заряженные предметы. Что случилось? Мелодично пророкотал Винни, здоровяк под 6 футов и 10 дюймов, размером с небольшой грузовик и с руками, напоминавшими бейсбольные перчатки. Только оплата питания обходилась в кругленькую сумму. Громадный охранник также постоянно ломал предметы, пока Паула не запретил ему покидать служебные помещения. Несколько ночей в неделю Винни подрабатывал вышибалой в клубах. так как выглядел достаточно человекообразным, чтобы наниматели не задавали вопросов. О, неплохой экземпляр, одобрительно заметил Янки подозрительно весёлым тоном. Тролль никогда не помешает, чтобы обеспечить охрану при вашем роде деятельности. Этот магазин отлично защищён, кивнул Паула. И не только благодаря Винни. Так что даже не пытайтесь меня запугать. Ни в коем случае, собеседник вскинул ладони. Я пришёл с мирными намерениями, просто хочу провернуть небольшое дельце. Я его знаю, вдруг сообщил нанимателю Винни, хотя ценили его вовсе не за умение молниеносно соображать. Что? переспросил Паул. Он приходил в мой зал по боксу прошлым вечером. Милостивый боги, только не рыба продавался владелец магазина чувствуя как душа уходит в пятки. Американец опустил руку в карман плаща и достал маленькую статуэтку. Не успел Паула отреагировать, как тролль схватил его за горло, приоткрыв рот и выгляде при этом донельзя изумлённым. "Вини, проклятый тупица", прохрипел владелец магазина. "Что происходит?" с ужасом спросил охранник. "Я отвечу" С нисходительным тоном пообещал лысый и вытянул руку, демонстрируя небольшую, дюймов в 3 высотой статуэтку. "Думаю, твой хозяин сказал бы, если бы мог говорить свободно, что крайне важно правильно избавляться от пролитой крови, участвуя в кулачных боях. Видишь ли, в руках умелого мага, свободные ладони он обвёл собственное лицо и ухмыльнулся. Подобные вещества, но лучше я продемонстрирую наглядно. Удар себя по носу" И Винни сжал в кулак незанятую руку и врезал себе по переносице. "Прости, Пауло", пробасил охранник, недоуменно переводя взгляд с хозяина на американца и обратно. "Идиот. Пожалуйста, не стоит так горячиться", благодушно сказал лысый. "Мы все можем получить пользу в нынешней ситуации. Вы знаете, что мне нужно?" Он указал на золотую монету, которая лежала на стойке. А я в свою очередь готов хорошо заплатить. Если начал было Паула, но задохнулся и выразительно посмотрел на собеседника. Тот закатил глаза, но кивнул, позволив Винни слегка ослабить хватку на горле хозяина, который жадно глотнул воздух и продолжил. Если я продам кинжал катана, а совет об этом узнает, то меня ждёт смертный приговор. Что ж, Думаю, немедленная гибель от рук собственного охранника доставит еще меньше удовольствия, усмехнулся американец, переводя взгляд с хозяина магазина на громилу и обратно. Мне достаточно дать мысленный приказ, и тролль оторвёт вам голову. Пошёл ты, выплюнул Винни и тут же снова врезал сам себе по лицу. В магазине установлены камеры, сообщил Паула. Отличное замечание. кивнул Янки, доставая из кармана пальто какой-то маленький предмет, который вспыхнул синим светом и молнии пронёсся по помещению. Вскоре послышалось шипение, запахло перегоревшей проводкой. Готово? Она же была совсем новая. Надеюсь, вы оформили страховку. Для чего вам нужен кинжал? спросил Паула и сглотнул, в горле пересохло. Вас это не должно волновать. Ещё как? Полагаю, пора прекратить притворяться, что это переговоры, совсем другим тоном прошептал лысый и врезал кулаком по стойке. Всякий намёк на весёлость исчез с круглого лица Паула вздрогнул. Я предпочитаю вести дела по-хорошему, но если придётся оставить гору трупов и потратить несколько часов на взлом защиты, то так и поступлю. Последнее предложение. Одна за кинжал, а другая Американец бросил на прилавок ещё одну золотую монету, которая прокатилась по дереву и легла рядом с первой. А другая лично вам, чтобы стереть из памяти мой визит. Итак, что выбираете? Хорошо, медленно сказал Паула, бросив взгляд на небольшое состояние. Та часть души, что не металась в панике от угрозы немедленной смерти, вопила от радости. Вот это богатство! Но мне нужны гарантии. Единственное, что вы можете выбрать это каким образом я получу кинжал: по-хорошему или по-плохому, заявил Янки и щёлкнул пальцами, от чего все товары в магазине вспархнули с полок и зависли в воздухе. Все кристаллы безделушки и прочий псевдодомистический хлам теперь летали фути над полом. Ладно, торопливо выкрикнул Паула. Хватит, не нужно. Он посмотрел на заждаченное лицо охранника который совсем скоро станет бывшим охранником и добавил: "И статуэтку оставьте, как будто от этого идиота есть польза", фыркнул лысый. "Хорошо, я согласен", сдался Пауло после паузы, хотя выбора у него особенно и не оставалось, а затем убрал руки под пилавок и совершил несколько пассов. Аа, уважительно кивнул покупатель, услышав звук, как будто что-то рвалось. Карман в пространстве Да, пожалуй, было бы сложно самому разобраться. Паула посмотрел на разрез, который появился в воздухе, и засунул внутрь руку. Кинжал, хранившийся внутри, хозяин магазина одалживал раньше только проверенным покупателям и только на оговорённых условиях. Могущественный артефакт применялся во многих разрешённых обрядах, но некоторые условности совет закрывал глаза. Проблема заключалась в том, что кинжал иногда использовали и в незаконных ритуалах. Именно поэтому подобные предметы были запрещены. Паула поддерживал подобные правила, хотя и не выполнял его. Скорее пальцы наткнулись на длинную шкатулку из красного дерева. Хозяин магазина вытащил её, поставил на прилавок и осторожно забрал золотые монеты. То, что нужно, расплылся в улыбке американец, на секунду открыв крышку и тут же снова захлопнув её. Затем посмотрел на Паула и удовлетворенно заметил: "Приятно иметь с вами дело. Не забудьте о нашем уговоре". Я собирался сказать то же самое. Усмехнулся покупатель, убирая длинную шкатулку под пальто и отступая к выходу. Затем, уже с порога, он бросил небольшую коричневую статуэтку на противоположную от Паула сторону прилавка и на прощание добавил: "Меня здесь никогда не было". С этими словами американец исчез за дверью, только колокольчик звякнул. Паула и Винни несколько секунд молча стояли на своих местах. Затем охранник выпустил горло хозяина, а тишину нарушил грохот попадавших на пол товаров. "Вот дерьмо", заключил тролль, перегибаясь через прилавок, чтобы взглянуть на разбитые, поломанные, покорёженные предметы. Паулос схватил маленькую статуэтку и прикрыл глаза. Что за виньясёкся и со всего размаху врезал кулаком себе по лицу.